Глава десятая. Проснувшись утром, Сани в первую секунду не сообразил, где он. Но во вторую дошло. Ах да, у Марины же. Ну ладно, расслабился ночью, как говорится, тебе и мне приятно. Марина рядом спала, как убитая от этой приятности. Ну и хорошо, что так. Про американскую командировку пельмень ей говорить не стал, отложив это на авось. Знает таку, знает-то нет, так и не надо. И он постарался бесшумно покинуть соседкину комнату, что и удалось без труда. Из комнаты родной доносился лютый батин храп. Войдя туда, Саша застал до боли знакомую картину. Папаша, испереживавшийся за пресню и, конечно, усасавший вторую чекушку, раскинулся на диване, оглашая креслости звуками, наверняка распугавшими бы и динозавров. Насаша лишь вздохнул и усмехнулся. Пошарившись в домашней аптечке, он без труда обнаружил пару снадобий, способных помочь при гематомах, хотя несомненно ушибленна была кость. Болела здорово и еще поболит это уж точно. Ладно, прорвемся. Подбодрил он себя, взял рубашку с длинными рукавами и направился в ванну. Занимаясь там самолечением, он слыхал краем уха, как щелкнул дверной замок, по коридору протопали быстрые шаги, вернулась мать с ночной смены. Секунд через десять донеслись ее неразборчивые заунывные причитания. Ругала матушка пьяного и бессмысленного мужа просто по привычке, не надеясь, конечно, что он когда-нибудь исправится. Саня поспешил с процедурами закончить, надеть рубаху и вовремя. Выйдя из ванной, он столкнулся с матерью, семенившей в кухню. А Сашенька приветствовала она сына тоже буднично. В общем-то и не глядя на него, такая она была вся на веку усталая, потухшая, загнанная жизнью, что Саня от души пожалел ее, и как-то сама собой вырвалась у него мысль: если все сложится нормально в Штатах, вернусь с деньгами, обязательно выдерну их отсюда, квартиру нормальную куплю. Что нет-то. Батя правда вряд ли перестанет бухать, но все равно он заслужил лучшую учесть. Мужик, в общем-то, неплохой, пусть и слабый. Да и мать тоже, но она точно заслужила. Будет им благодарность такая за то, что телом их санка пельмень пользуются. Тебе завтрак приготовить? Равнодушно, как заезженная пластинка протарахтела она на кухне. Ты идешь куда-нибудь? Да, сказал Саша на оба этих вопроса, хотя, похоже, мать не больно-то и слушала, обормотала по инерции. Однако стряпать сначала привычно из народа веста. Сашу второй вопрос подтолкнул к тому, чтобы пойти в спортклуб сейчас, а не к пяти вечера. Павел Александрович единственный человек, с кем можно поделиться, да просто поговорить. Нет, пожалуй, надо все же поделиться. Больно, уж серьезные темы вырисовываются. Пожалуй, без него не обойтись. Тут Соня погрузился в напряженное размышление и прогнозы, а мать приготовила яичницу с колбасой. Привыкший к спортивному питанию сын сейчас решил, что и такой набор протеинов и углеводов не помешает, а несколько легких пробежек уберут лишнее. Поэтому с удовольствием паял, поблагодарил: "Спасибо, матуха, я пошел". И правда быстро собрался. Давай, сынок. Мимоходом бросила мать, уже затеявшая уборку. Батя тоже начал шевелиться, даже подниматься, но, судя по очумелому взгляду, в реальности ориентировался еще слабо, не очень отличая ее от мира сновидений. Сына, впрочем, условно опознал. «О, Санек, ты это, блин, да я сейчас, погодь!» Саше некогда было расшифровывать эту информацию. «Привет, батя. Ты давай, приходи в сознанку, а я по делам пошел». Отставной физрук пронзил пространство гулким неконтролируемым пердежом, быстро перешедшим в глухое ворчливое обздение. «Да я... Ух ты, утро уже, что ли? Мать его, а как это я? Утро уже красит нежным светом стены древнего Кремля». Понятно от этой стадии ботиной мысли до просьбы на опохмел. Должно пройти минут десять. Достал синенькую пятерку, но вручил матери. «Ма, держи, на все про все, а я пошел проветриться». Выйдя из подъезда, он с наслаждением вдохнул утреннюю свежесть, еще не изгаженную людьми и моторами, и пустился легким бегом вокруг дома. Потом просто по улице, сперва бежал в ровном темпе, потом сделал несколько рывков и ускорений, потом на бегу проделал комплекс упражнений с нырками, уклонами, радуясь тому, как все отлично выходит. Заодно поймал на себе парочку взглядов прохожих, которые смотрели на него, как на медведя в зоопарке. Тело сейчас было, как небо и земля с базовыми настройками, это не передать словами. Ты просто чувствуешь, что каждое движение, оно как бы само летит. Ты не прикладываешь никаких усилий. Не думаешь, что надо делать, ага. Тупо телесная магия плюс абсолютная уверенность в себе, в том, что ты можешь все. Такое чувство, кстати, было вчера в схватке с урками. И вот сейчас тоже есть. И очень хочется надеяться, что будет завтра и всегда. Надо только это не упустить. И бегом средним Таймпион припустился на удачу в клуб, совсем не зная, там ли Полсанович зависает. Там Полсанович сидел в тренерской, занимался какой-то хозяйской бухгалтерией, счетами заводу и электричество, бурчал нечто. На пельмени глянул из коса, но без удивления. Ну здорово, чего явился сране? Сказано же, в семнадцать ноль ноль. Да я на памяти не жалуюсь, Полсаныч. Так поговорить пришел. Вон как тренер задвинул бумажки в бок. Ну говори, что почем. Еще на пробежке Саня думал, с чего бы лучше начать беседу, да так и не придумал. И мысленно махнув рукой, начал как началось. Я, Полсаныч, к нашему вчерашнему разговору вы сказали, что у вас есть интересные прихваты с серьезными людьми, да? «Ну, есть такое. Созрел для этой темы». Жизнь помогла, и Саша постарался связно-последовательно описать события вчерашнего вечера. Павел Александрович слушал на удивление спокойно, так и выслушал, после чего сказал. «Ишь, паскудная история. Ну-ка, покажи руку». Пельмень скинул рубашку, показал. Тренер очень внимательно осмотрел повреждения, ощупал очень осторожно. «Да, перелома нет, уже неплохо. Но, может, трещина быть, надо бы рентген сделать. Есть у меня врач знакомый, может сделать негласно без бюрократии. Согласен?» Саша возражать не стал, и Полсаныч тут же набрал номер. «Поликлинике? Вадима Юрьевича можно?» «Ладно, жду». Минут через пять невидимый Вадим Юрьевич возник на том конце связи. «Вадик, это Пол Саныч. Привет. Как сам?» «Ага, ну ладно. Я по делу, как обычно. Ну, ты понял. Снимок нужен, чтобы без протокола. Ну, ясно, в долгу не останусь. Да, сейчас можно?» Пол Саныч кинул мгновенный взгляд на циферблат. «Ну, в течение часа будем». Заранее спасибо. Тренер положил трубку и пояснил: старый друг мой, спортсмен тоже, только штангист. Ну, поехали. А в то у полсаныча оказалась не новая, но вполне приличная шестерка. Водил он уверенно, хотя и рисковато. А поликлиника оказалась на другом конце города. Пельмин в пути осторожно завел речь о серьезных людях, хотя и подозревал в какую сторону намеки тренера и угадал. Палсанович кратко ухмыльнулся. Из КГБ, ребята, было дело работал я с их оперсоставом по особому приглашению. Официально оформили тренером в Динамо чин по чину, не подкопаешься. Ставил удар, да вообще рукопашку. Давненько уже это было, но дружба осталась. Кое-кто из ребят прилично вырос, один полковник, а кого уже нет на этом свете. Служба есть служба, афган этот что бы ему пусто было. Да были времена. Один раз меня и на спецоперацию взяли, а по правде сказать сам я напросился. Как-то. Да уж так вышло. Тренер вздохнул. Завелась тут у нас организованная банда цеховиков потрошили подпольных миллионеров, а Главарюних бывший боксер КМС нащупали ихнее место сбора кафе одно такое средней руки, заведующая помню там едренная бубенце в самом саку, сожительница Главаря, как бы этим занимался, да, ментам до、да、прокурорскими ни слова боялись. Завёлся там какой-то сливной бачок, потечёт информация. И что, правда? Правда, потом и этого бачка нащупали. Зампрокурора района, сука, продажная. Ну, взяли за хобот, конечно, сидит сейчас тварь. Но хрен с ним. Короче, как узнал я про этого КМС, так и напросился. Ребята, говорю, не ровён час и так далее, а я подстрахую. Да, тут как раз подоспел слушок, что собираются они всей бандой в кафе, общий сбор надо брать. Короче, подумали они, решились и ведь так и вышло. Пригодились, Полсаньч. Вот именно. Но я тебе скажу, как кагабышные пера работают, это блеск. Незаметно подобрались, блокировали выходы и вперед. Тем и гнуть не успели, лежат голубчики упакованные, только глазами хлопают. А вот главарь-то да, реакция хорошая, рванул да прямо на меня. И что? Ну что, я ему левым боковым так зарядил в бороду, что он потом на допросах все домогался. Да кто это у вас мне так свет погасил? Зглянуть бы на него. Ну да у меня желания не было на его руже смотреть. И что потом? «Да тоже сидит, надеюсь». Саня кивнул, помолчал и спросил. «Так вы с полковником этим свяжетесь?» «Обязательно. Эту дрянь надо каленым железом выжигать. А ты что, не понял, что они тебя заглушить хотели?» Да мелькнула такая мысль. «А у меня вот не мелькнула, я уверен. Ну или покалечили бы на всю жизнь. Вот и была б тебе Америка». Медный сквер сраный или как там он у них. Мы Диссонсквер Гарден. Тип того. Ты молодец конечно, но во-первых в чем-то повезло, по краю пропасти прошел. Секунда другая сейчас лежал бы в морге в виде неопознанного трупа. Но чего ржешь, балбиз. Ну, Палсаныч, а что ж теперь плакать что ли? Нержать тоже нечего. буркнул полсаныч, однако поостыл. Саша напомнил, а во-вторых, а во-вторых, ты думал о том, что вот улетишь ты, а эти мерзавцы за твоих возьмутся. Кто у тебя мать, отец, сестра? Ну да, вот, а эти из тех у кого ничего святого, это уже ясно. Отморозки. За копейку убью, ты не поморщится. Поэтому брать их надо крепко, всех под корень, и главное, зама вашего. Он там не главный, конечно, в этой мафии, но ведь наверняка думает паскуда, что бога за бороду взял. Но вот чекисты покажут ему, где он, где бог, где борода. Это они умеют. В пять минут расколет до жопы, даже не сомневайся. Сразу всех вспомнит, всех сдаст. Я и не сомневаюсь. Беседуя таким образом, старый млад наконец-то докатили до поликлиники, где прошли до рентген-кабинета. Перед его дверью тренер буркнул. «Тот подожди!» Зашел туда. Через минуту высунулся. «Заходи!» Рентгенолог оказался невысоким, но очень коренастым дядькой. Бицепсы, трицепсы и дельта распирали халат. Наверное, выступал в полусреднем или среднем весе. Хмуро покосился на парня. «Ну, молодый человек, демонстрируйте!» Сперва он довольно придирчиво осмотрел руку, потом велел сесть, положив ее на специальный столик и начал обкладывать с тяжеленными мешочками. «Санч, ты пока погуляй!» Честно говоря, пельмень поднапрягся. А если в самом деле трещина? О последствиях даже думать не хотелось, но до того дела, слава богу, не дошло. Доктор вызвал тренера, помахал влажным снимком. Леша Исаевич, нет никакой трещины, но неделя другой интенсивной терапии. Ну, с этим разберемся. Облегченно вздохнул Павел Александрович. Ладно, Вадик за мной не зарывеет. На обратном пути он долго был задумчив, а потом изрёк: "Слушай, сюда. Сегодня день, побудешь под негласной охраной. Это как?" Рядом со мной, во-первых, возьмемся за твой ушиб. Есть у меня средства, сейчас дам, объясню, как использовать. Был у меня когда-то знакомый старый массажист, покойник уже, кое-какие секреты открыл, лучше всякой патентованный чепухи. За пару дней дело поправим, ну не полностью, конечно, но процесс ускорим. Это первое. Второе. Я тебя сейчас домой заброшу и ты сиди там как гвоздь. Никуда, понял? Можешь какие-то легкие разминочные упражнения поделать, не сверх того. Ну, с этим сам разберешься. А в шестнадцать тридцать я за тобой заеду, прихвачу пару своих парней посерьезнее. Думаю, так. Если в ближайшие пару дней ничего не случится, значит эти уроды от тебя временно отстали. Временно. Понимаешь это? «Да уж чего тут не понять. Они могут вообще притихнуть, чтобы ты в какой-то момент подумал, ну, все позади и так далее. Могут даже подкатить с чем-то вроде мирного предложения, мол, забудем прошлое, начнем работать вместе. Не сами понятно, какой-нибудь хмырь такой подвалит, посредничек, и я таких жучков тоже порядком повидал». Алсаныч, так ведь наверняка эта информация про мой отъезд в Америку уже расплылась по городу. Они то уж точно знают. Да, наверняка. Но тут два варианта. Первый, они тебя хотели убить или покалечить, чтобы всем показать, что против них идти нельзя. Вариант два, типа пойти на мировую, забудем прошлое и даже могут обеспечить тебе участие в официальных боях, славу, деньги. но потом обязательно отомстят. Ничего не простят и не забудут, это уже натура такая, поверь мне. Если за эти несколько дней ничего не случится, значит, они, скорее всего, пошли на второй вариант. Хотя, черт их знает, здесь все может быть непредсказуемо. Оснований не верить Павлу Санычу не было. А кроме того, Соня отлично понимал мотивы старого спортсмена, воспитанного на благородных принципах советского спорта. Даже если вдруг его пельмененка неведомая мафия вздумает обласкать, переманив на свою сторону, то подпольные бои продолжат ломать судьбы и здоровье молодым парням, на которых таинственным дельцам плевать с самой высокой высоты. И это дело, конечно, надо выкорчевывать беспощадно. Прав Саныч на сто процентов. Под такие размышления доехали. Сперва заскочили в зал, взяли волшебное снадобье покойного массажиста, а приближаясь к дому, даже огляделись пошпионски, но ничего не обнаружили. Тем не менее тренер сопроводил Сашу до квартиры, резонно полагая, что негодяи могут притаиться и в подъезде. Однако обошлось. Ну, не прощаясь, сказал Пол Саныч. В шестнадцать тридцать. А потом время сперва потянулось досадно, медленно, скрашиваясь беседами с условно трезвым папашей, который уже успел опохмелиться, но от дальнейшего пока воздержался. И в таком состоянии пустился в воспоминания о работе физруком в различных пионерлагерях и связанных с этим дурацких приключениях. А потом наоборот, события понеслись в бешеном темпе. В самом деле, ровно в половине пятого полсна ночи двое его парней прибыли за Сашей. Через несколько минут были в спортзале, а также ровно в семнадцать ноль ноль явился посредник с паспортом. Ну вот, грустновато молвил Павел Александрович, когда тот получив деньги исчез. Вот он твой загранпаспорт. Эти два хмари звонили уже, обещали скоро подъехать. Билли и Джонни действительно прибыли через час примерно, с интересом осмотрели зал, задали тренеру пару вопросов, вроде бы невзначай, но на самом деле с подковыркой. И тренер ответил на них так квалифицированно, что американцы, переглянувшись, прониклись к нему еще большим уважением. «О, да, куч, мы понимаем, советская школа бокса есть очень интересная». И все такое. Ну а далее все завертелось. Дома Саша объявил об отъезде в Штаты через пару дней. Мать изумленно захлопала глазами, а Игорь Борисович воинственно воспрел духом, немедленно сжелав устроить грандиозные проводы с созывом своих старых друзей. Но Саша этому решительно воспротивился. «Не надо быть спокойно, аккуратно, без фанфар. И вообще давай-ка завязывать с Бухаловым». Ты не видишь, во что превращаешься. Вот вернусь я чемпионом, побегу-то тебе интервью брать, а ты?» Он шутил, но папаша и правда смутился. Точно впервые за много лет вдруг взглянул на себя со стороны. «Ну да, конечно, так-то оно,、ну、так». Словом, прощание прошло сдержанно. Со старыми друзьями Саня тоже распрощался сердечно, но без шума. Смущало его, как отнесется к его отъезду Марина, но на удивление она отнеслась спокойно, хотя в улыбке ее промелькнула некая легкая печаль. Ладно, давай успехов тебе, если когда вернешься не забудешь, ну спасибо тебе. Не забуду, пообещал он. Все эти оставшиеся дни он усердно пользовал руку секретными средствами Полсаныча, и надо же помогло. Синяк и опухоль стали заметно сходить. Ничего не говоря, Билли с Джонни, Санни, конечно, прихватил снадобье с собой. Так они и отправились в багаже в самолете, взявшем курс на Москву.